0.1. Жертва во имя себя. 42-й день лета, 1290 год. Тиджей Давным-давно наши предки научились прокладывать путь к звездам и путешествовать среди различных миров, и когда мы, наконец, нашли подходящую для нашей жизни планету, мы остались, построив на ней свой дом, который вскоре назвали Зороастра. Спустя столетия наша новая раса Зарату процветала. И для нас не было проблемой расширить просторы цивилизации. Мы построили новые города, размножались и развивали технологии. Но до сих пор большая часть этого прекрасного мира была неизведана, что в дальнейшем предстояло нам совершить. Мы общими усилиями смогли возвести 10 самых крупных на планете мегаполисов, в которых проживает более 100 миллионов человек, а наша общая численность населения на планете составила за тысячу лет около 2 миллиардов. Именно сейчас вы решились изменить свою жизнь навсегда. Вы выбрали Навиру. Добро пожаловать! Навира – это десятый по счету величайший мегаполис Зороастры, возведенный 147 лет назад, который по сей день расширяется и процветает благодаря жителям, делающим неоценимый вклад в развитие города. Каждый из городов на планете имеет свою сферу деятельности. Навира является городом творчества. Вы творческий человек? Любите петь, танцевать, показывать фокусы или же складывать оригами? В мире столько талантов всем найдется свое применение. Пройдите собеседование в нашей службе миграции, заключите контракт с городом, а мы, в свою очередь, предоставим вам жилье, стабильную работу на всю вашу жизнь. Возможно, вы именно тот зарату, который принесет мегаполизу великую пользу, и, поверьте, город не останется равнодушным к вам. Помните, что быть частью всего этого – великий дар. «В нашем мире нет войны, хаоса, безработицы и голода, и все это благодаря Совету Десяти, священным хранителям нашего мира. Десять бессмертных оберегают каждый город, но им не справиться со своей задачей в полной мере без нашей помощи, ведь их так мало. А нас хватит, чтобы мы смогли общими усилиями сохранить мир и порядок на нашей планете. Мы – Зарату. А это значит «Мы – величайшая раса превосходящего мира». Мелкий шрифт. При проезде в город обязательно проверьте наличие всех ваших документов. Иначе служба миграции не сможет предоставить вам адрес жилья, так как у них просто не откроется доступ к базе данных. В общественных местах не курить, не пить, с органами противопорядка в конфликт не вступать, иначе вам грозит штраф. Мусорить запрещено, кидайте отходы в отведенные для этого мусорные контейнеры. Соблюдайте приличие ходите в опрятной одежде и будьте вежливы. Ниже перечислен список всех городов Зороастры. Первый – Эдвин, город наук. Второй – Телис. Город финансов. Третий. Астес. Город здравоохранения. Четвертый. Митра. Город торговли. Пятый. Каэль, Город правопорядка. Шестой. Лаус, Город машиностроения. Седьмой. Генос. Город технологий. Восьмой. Тиан. Город сельского хозяйства. Девятый. Ладо, Город добычи. Десятый. Навира. Город творчества. Одиннадцатый. Диес. Город спорта. Мегаполис пока закрыт до совершения строительства. Если вы захотите поменять место жительства, подавайте заявку на нашем сайте, и вам обязательно ответят. Спасибо, что выбрали именно нашу миграционную службу.